Сюрих, Швейцария. Лето 1978 года. Эта встреча была третьей. Третий за 10 лет сотрудничества. Встречаться чаще было опасно. Опасались не столько разведслужб, сколько настырных репортеров, которые, словно шакалы, кидались на любую падаль, Да и незачем. Со времен первой встречи информационные каналы, позволяющие согласовывать действия сторон, были отлажены. Обмен информацией шел в основном по дипломатическим и торговым каналам. Разведку использовали нечасто. В конце концов, стали и совсем наглеть. Например, госсекретарь США Генри Киссингер не раз неофициально встречался с бессменным постом СССР в США Анатолием Фёдоровичем Добрыниным в номерах гостиницы «Уотергейт». И никто ничего не замечал. Как только незадачливые водопроводчики президента Никсона полезли устанавливать подслушивающую аппаратуру в номер, снятый функционерами Демократической партии США, так и сразу «хоп» и под белые рученьки в кутузку. А потом и президенту Никсону импичмент пришел из-за этого. А тут госсекретарь США, третье по значимости должностное лицо в государстве, встречается тайно с послом Советского Союза. Ну и что? Может поговорить людям о чем-то надо? О последнем концерте в Карнеги-Холл, например. Может ведь такое быть? Может. Житейское дело. Не стоит внимания. На сей раз инициаторами встречи, причем срочной, стали американцы. За город решили не выезжать. Цюрих сам по себе тихий и спокойный город. Эксцессов там нет, можно и в городе поговорить. Сняли на несколько дней небольшой отель бор о расположенный в самом центре города, на берегу озера. Рядом проходила самая оживленная улица города – Банхофстрассе. Но это было даже к лучшему. Можно было быть уверенным, что ни одна из договаривающихся сторон не организует какие-либо эксцессы в самом центре Цюриха, да и скрыть встречу так было проще. Хочешь что-то спрятать – положи на самое видное место. Состав участников немного изменился. На сей раз в составе делегации было и с советской, и с американской стороны Не по два человека, а по три человека. Один из них, как обычно, принадлежал к спецслужбам. Второй был гражданским тем самым, что и начинал переговоры 10 лет назад. Третий же представлял организацию, которая отвечала за повседневные контакты между договаривающимися сторонами. С советской стороны эта организация была оформлена как ВНИИСИ. Всесоюзный научно-исследовательский институт системного анализа. Частных институтов в СССР не было, да и не могло быть, поэтому оформили как государственную организацию и поставили на бюджетное довольствие. Западной стороне было проще. Тяжесть поддержания постоянного диалога между сторонами взяла на себя частная организация, так называемый «Римский клуб». Состав представителей был тем же самым. С советской стороны доверенное лицо Андропова генерал госбезопасности Сергей Кузьмич журавлёв, которого Андропов держал в своей команде еще со времен венгерских событий 1956 года, и Валентин Андреевич Леонтьев, ответственный сотрудник МИД СССР, Третьим с советской стороны на встречу впервые прилетел академик Джермен Михайлович Гвишиани, директор в НИИСИ, сын генерала НКВД и зять председателя правительства СССР А.Н. Косыгина. С американской стороны состав участников тоже почти не изменился. Харви Николс из Центрального разведывательного управления США, участвовавший и в двух предыдущих встречах, госсекретарь США Генри Киссинджер. Во время первой встречи он был всего лишь ответственным сотрудником Госдепартамента США, сейчас же стал третьим лицом в государстве. Но идея конвергенции, сближения с Советским Союзом и прекращения холодной войны на условиях почетной капитуляции Советского Союза, естественно, захватила его настолько, что, несмотря на немалый риск, В конце концов, он был единственным из участников, которого прекрасно знали репортеры. Участвовать в данных встречах он не прекратил. Третьим был сам Аурелио Петчей, один из некоронованных королей Италии, член совета директоров концерна «Фиат» и директор-распорядитель римского клуба, организации, вынесшей приговор всему человечеству. Как и в прошлый раз, советские и американские представители прибыли порознь. До отеля добирались сами на взятых на прокат машинах. Ни охраны, ни прислуги, ничего. Отель был пуст, номера не убирались. Готовить тоже никто не готовил. Приходилось обходиться тем, что привезли с собой и купили в киосках в аэропорту. Советские представители, не избалованные западным сервисом, особых проблем с этим не имели. У американцев были проблемы. Например, пользоваться кипятильником не умел ни один из них. Они даже не знали, что это такое. Но тайна должна была оставаться тайной. В отеле не было и не могло быть ни одного человека, способного выдать тайну встречи. Расположившись в пустых номерах, кое-как расположив вещи и наскоро перекусив, стороны собрались в президентском сьюте отеля. Встречу начал Аурелио Петчей. «Прежде всего, господа, давайте согласуем нашу позицию по текущей проблематике» как мои эксперты так и сотрудники уважаемого господина Гвишани, работая независимо друг от друга пришли к одному и тому же выводу в настоящее время земля предельно перенаселена ресурсы необходимые для поддержания деятельности человечества уже на исходе Мы попытались просчитать оптимальную численность населения земли у нас получился миллиард человек у господина гвишани 2 миллиарда. Для ровного счета возьмем полтора миллиарда человек. Это значит, что в поезде, идущем в будущее, все места расписаны и лишних мы взять не можем. Лишний есть как у вас, так и у нас. И вы, и мы ради глобального противостояния оказываем помощь народам, места которым в будущем нет. Я еще раз повторяю. Сейчас мы разбазариваем ресурсы, в будущем бесценные на тех, кому нет места в будущем, и так дальше продолжаться не может. В связи с этим мы совместно с господином Гвейшани разработали научно обоснованную программу демонтажа Советского Союза с последующим переходом некоторых его частей, прежде всего России в число стран, которым достанется место в поезде, идущем в будущее, остальным нет». Никто из советских представителей в этот момент не встал и не покинул номер. Предложение разрушить их родину» не вызвало у них никаких эмоций. Это было чисто деловое предложение, которое надо было обсудить и взвесить. Только у одного из них возник вопрос. А почему предлагают демонтировать Советский Союз, а не Соединенные Штаты Америки? Никто из них тогда не понял, что с ними сейчас сидят и разговаривают представители тайной власти мирового правительства только потому, что за ними стоит огромная и очень опасная страна. Как только ее не будет, разговаривать с ними никто не будет, просто усмехнуться и отпихнуться сапогом подальше. Советские люди были в чем-то очень наивны. Родившиеся в стране, где осталась мораль и совесть, не привыкшие к звериному оскалу капитализма, к войне всех против всех, они наивно верили, что достигнутые договоренности должны быть выполнены просто потому, что договорились. О том, что договоренности выполняются только до тех пор, пока у обеих сторон есть силы и ресурсы, способные обеспечить их выполнение, они даже не подумали. Западные же представители отчетливо понимали, что места в поезде есть только для сильных, и чем меньше этих мест, тем больше достанется оставшимся в поезде, поэтому для них даже миллиард был слишком большой цифрой. Почему мы ведем речь о демонтаже Советского Союза? Спросил генерал Журавлёв. «А что будем делать с Соединёнными Штатами Америки? Как насчёт стратегического паритета?» Американцы переглянулись. «Видите ли, господин Журавлёв», — начал Николс, «я думаю, ни для вас, ни для нас не будет откровением, что западная экономическая система, система капитализма, выглядит более приемлемой как для нас, так и для вас». В то же время научно доказано, господин Гвейшани подтвердит, что внедрить капитализм в Советском Союзе невозможно. Это слишком большая и инерционная система, чтобы пытаться ее перестроить на ходу без демонтажа и последующей пересборки. Сколько Советский Союз, а точнее Россия, вкладывает в развитие южных республик и какова от этого отдача? Вы знаете? Не знаете. А вот поинтересуйтесь, когда приедете в Москву. С таким камнем, привязанным к шее, вы не сможете плыть наравне с нами. Есть четыре наиболее развитые республики СССР. Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. Их можно объединить в нечто общее и начать экономическую реформу. Оставшийся камень на шее, его надо сбросить причем как можно быстрее. Кроме того, проблемы нашей страны мы тоже знаем и предпримем некоторые шаги, направленные на сокращение количества цветных в нашей стране. Им тоже места в будущем нет. Господа Николсы, печей и правы, подал голос Гвишани, до этого писавший что-то в блокноте, «все это нами просчитано». «И как вы себе это представляете?» – скептически поинтересовался Журавлев. «Как вы предлагаете демонтировать ОВД, организация Варшавского договора, примечание автора, и сам Советский Союз? Как мы объясним все это? Это же катастрофа, хозяйственная, а возможно и военная». «Не преувеличивайте, господин Журавлев». Сказал Киссинджер. Катастрофа только если начать крушить топором прямо сейчас. Надо все сделать тоньше и не торопясь. Вот именно! Подхватил Печей. Разработка инструментария нами практически завершена совместно с Институтом Гвишани. Расчитано это все на долгий срок, примерно 20 лет. Но результаты даст, причем без серьезных потрясений для ядра страны. Прежде всего, тонко и не торопясь, мы начинаем кампанию по внедрению в сознании людей сепаратистских и прозападных настроений. Основных посланий всего два. Первое. На Западе жить намного лучше, чем у нас, поэтому нужно замириться с Западом, начать покупать западные товары и прекратить тратить деньги на оборону. Второй двойной. «В республиках внедряем ложный посыл. Без русских будет намного лучше. Русские нас угнетают. Самой России посыл истинный. Республики поглощают огромное количество ресурсов, не предоставляя адекватного возмещения. Без них нам будет лучше». В принципе, точно такая же программа предусмотрена нами и для стран ОВД. Просто там Россия заменена на «СССР». Вначале постепенно демонтируем ОВД, потом отделим ненужные республики от СССР. Кроме того, уже сейчас нужно готовить людей, которые способны будут управлять экономикой новой страны в капиталистических условиях. Мы готовы оказать всю возможную практическую помощь. Гранты, стажировки, обучение в лучших университетах Запада. Работу по подбору кандидатов возьмет на себя доктор Гвишиани. От автора. И академик Гвишани сработал на отлично. Например, и Е.Т. Гайдару, и А.Б. Чубайсу путевку в жизнь дал именно он, джербен Михайлович Гвишани. Так что все младореформаторы появились не на пустом месте. Дальше началось согласование технических деталей, продолжавшаяся весь первый день встречи. Тут американцы снова сыграли на психологии. Если научный специалист-академик из собственной делегации авторитетом науки подтверждает слова, сказанные оппонентами по переговорам, спорить как-то не с руки – Генерал журавлёв хотя и почувствовал некий подвох, но после слова академика Гвейшани забыл про свои подозрения, доверился авторитету науки. Журавлев долгое время служил в армии, и только после прихода в КГБ Юве Андропова, партийного ставленника, который в разведке не зуб ногой, начал стремительно подниматься по карьерной лестнице в КГБ как человек, нужный Андропову. Такие специалисты, как, например, генерал ГРУ Горин, прошедший школу ГУКР СМЕРШ и выживший в жестокой игре с фашистским Абвером в прифронтовой полосе, или начальник ГРУ ГШ генерал армии Ивашутин, разведчик с 30-летним стажем, от своих подозрений не отмахнулись бы. Они вполне спокойно могли предположить, что один из членов делегации, академик Гвишани, является предателем после чего повели бы свою игру. Но партийные чиновники Андоповых крючков, выходец из армии журавлёв, могли переигрывать западных разведчиков лишь тактически. В стратегической игре шансов на выигрыш они не имели. Сюрприз, ради которого и состоялась эта встреча, американцы выложили на второй день переговоров, когда уже все вопросы были согласованы и стороны собирались расходиться. В этот момент снова взял представитель ЦРУ Харви Николс. Теперь, господа, последний вопрос, который, надо сказать, волнует нас больше, чем все предыдущие вместе взятые. Во время первой встречи мы пришли к принципиальному согласию о том, что сферы влияния СССР и США являются закрепленными и без согласования ни одна из стран не переходит из сферы влияния одной договаривающейся стороны в сферу другой. Вы подтвердили свое согласие и клятвенно пообещали нам не разносить коммунистическую заразу без согласования с нами. Это так? это так без тени сомнений подтвердил журавлев и что же происходит сейчас мы узнаем по своим каналам что советская армия готовит вторжение в иран как это понимать господа это страна в нашей зоне влияния высказав обвинения харви николс уперся взглядом в глаза генерала журавлева. Николс был опытным разведчиком и многое мог понять по невербальным реакциям человека. И ему было важно не то, что сейчас скажут русские, а как они это скажут. «Мы ничего не знаем об этом. Это дезинформация», — безапелляционно заявил журавлёв почти без промедления. Несмотря на всю свою выдержку, Николс вздрогнул. То, что он увидел, ему не понравилось. Очень. Если бы он увидел, что генерал Журавлёв лжёт, это значило бы, что русские ведут свою игру, и сейчас они попались. Тогда нужно было просто договариваться заново. Но сейчас он увидел, что по всем признакам генерал Журавлёв сказал чистую правду, что он действительно ничего не знает об этом». А это значило только одно. Все встречи, которые они проводили, все приманки, которые расставляли для русского медведя, заманивая его в капканы, оказались напрасными. Где-то в недрах советского аппарата управления существует мощная и никому не подконтрольная организация – Мощная настолько, что способна спланировать и осуществить военную операцию стратегического уровня, и эта организация не подконтрольна тем структурам, которые готовы на сотрудничество с Западом и представители которых сейчас сидят напротив него за столом переговоров. Значит, всю схему надо переигрывать на ходу, русских же привлечь в «союзники». В конце концов, эта организация больше опасна для них самих. Ни один человек из тех, кто у власти в СССР, не хочет возврата 37-го года. Никто не хочет оказаться в качестве врага народа перед спецстройкой, а потом и в расстрельном коридоре Лубянки. Да, план игры надо срочно менять. Я верю вам, товарищ Журавлёв улыбнулся Николс, доставая тонкую папку с документами. Но материалы у нас есть, и их надо проверить, чтобы между нами не оставалось никаких недоговоренностей. Если мы ошибаемся, я буду только рад это узнать. Могу ли я просить вас проверить эти материалы? В конце концов, «У вашей организации больше возможностей проверить это, чем у нас, не правда ли?» Генерал Журавлев протянул руку за папкой. Личное дело Гвишиани Джермен Михалыч 24 декабря 1928 а о Холцихе 18 мая 2003 советский философ и социолог, член КПСС с 1951 года. Сын генерала НКВД ММ Гвишани, умер в 1966, брат Лауры Харадзе, умерла в 1987, первой жены с 1951 -го года ЕМ Примакова. Был женат на дочери А.Н. Косыгина Людмиле Алексеевне, дети Татьяна и Алексей. Доктор философских наук, профессор, специалист в области управления, академик А.Н.С.С.Р. 1979, Райен 1990. Член Римского клуба, совместно с лордом Цукерманом, организатор Международного института прикладного системного анализа МИПСА в Лаксенбурге, Почетный доктор Пражской высшей экономической школы, член Шведской Королевской академии инженерных наук, член Финской академии технических наук, почетный доктор Хельсинской школы экономики, член Американской академии управления, член Международной академии управления. Почетный гражданин и посол доброй воли города Хьюстон, Техас, США. Лауреат государственной премии СССР. Окончил Московский институт международных отношений в 1951. С 1951 по 55 года служил в ВМФ. Закончил аспирантуру под руководством профессора Т. И. Ойзермана. В 1965-85 годах работал в Государственном комитете Совета министров СССР по науке и технике ГКНТ СССР. Был заместителем председателя Во время работы в ГКНТ некоторое время одним из его подчиненных являлся полковник О.В. Пеньковский. В 1960-1968 годах преподавал на философском факультете МГУ. Докторская диссертация «Американская теория организационного управления» 1969. Член-корреспондент АНССР 1970 с 1977 года директор с 1992 года почётный директор Института системного анализа АН ранее в НИИ в 1985-86 годах заместитель председателя Госплана СССР награждён орденом трудового красного знамени и медалями лауреат международной премии Золотой Меркурий в его честь Назван Международный фонд Академика Гвишиани.